«Наш план действий». «Фантом? Ой, ребята, как жутко это звучит!» Пауля зябко поёжилась. Мы сидели на травке на берегу Альстера, и Кира как раз рассказала своим друзьям о непонятных и зловещих происшествиях в доме профессора Хагидорна. Лично я всю дорогу до реки ломал голову, как объяснить появление той записки, и постоянно приходил к одному и тому же выводу. Значит, кто-то посторонний живёт в нашей квартире. Только мы этого не замечаем. Что, разумеется, бросает тень на мою репутацию защитника дома, так сказать, староживого пса. Возможно, потому что я всё-таки кот. Ну да, жутко, — подтвердила Кира. Но в полиции, конечно, никто не принял это всерьёз. Вернер съездил туда и показал им записку. А они сказали, что это проделки каких-нибудь подростков и даже не захотели принять заявление. Том откусил бутерброд, а потом заговорил с набитым ртом. А знаете, пожалуй, они правы, и это всего лишь плохая шутка. Шутка? Кира смерила его хмурым взглядом. «Ну да, кто-то сумел открыть машину, и ему захотелось вот так пошутить. Получилось забавно. Твой старик не помнил, где оставил тачку. Ха-ха!» «Я ценю твоё чувство юмора», — фыркнула Кира. Её голос звучал очень сердито, и я её понимал. «Ну, во-первых, Вернер не мой старик, а муж моей мамы. А во-вторых, как ты объяснишь пропажу бабушкиной сумки?» Вместо ответа Том лишь пожал плечами. «Не знаю, возможно, он просто решил действовать наугад». Немного подумав, он усмехнулся. «Пожилые дамы всё время что-то забывают». Кира толкнула своего друга в бок. Том вздрогнул. «Эй, ты что, с ума сошла, что ли?» «Это тебе за неуважение к старшим». «Правильно», — воскликнула Пауля. «Мяу!» Том поднял руки с виноватым видом. «Ладно, ладно», — примирительным тоном сказал он. «Если мои слова показались вам неуважительными, то прошу прощения. Я просто не могу представить, что какой-то преступник хочет навредить вашей семье. Зачем ему это надо? Наверняка кто-то просто незаметно пробрался к вам в квартиру и решил пошутить». «А я так не думаю», — возразила Пауля. «Фантом действует продуманно». Он не только переставил машину на другую улицу, но вырезал буквы из газеты и составил из них записку. Это кропотливая работа. Она покачала головой. Нет, за этим кроется что-то большее, абсолютно точно. Думаю, скоро этот фантом объявится снова. Святые сардины в масле! У меня по спине пробежал холодок. Пауля абсолютно права. Угадайте, что будет дальше. Это угроза. — Что ж, в таком случае мы должны придумать, как помочь семье Киры, — заявил Том. — В конце концов, мы не можем просто сидеть и ждать, когда произойдёт что-то ужасное. Кира и Паули кивнули, а я поскорее мяукнул, чтобы тоже выразить своё согласие. — Какой у нас план? — спросила Паули. Кира задумчиво склонила голову на бок. — Пожалуй, нам нужно назначить посменное дежурство, — наконец сказала она. «Стопы круглые сутки наблюдать за квартирой. Мы будем по очереди нести вахту, как на военном корабле». «Только во время учебы сделать это будет сложно», — возразил Том. «Вряд ли фрау Розенблатт позволит пропустить занятия, если мы скажем ей, что нам нужно гоняться за фантомом». Паули закатила глаза. «Нужно просто проявить немного фантазии». «Например, мы все можем подцепить по очереди какую-нибудь заразную болезнь. И тогда один из нас должен будет сидеть дома». «Точно!» — воскликнула Кира. «Например, кишечную инфекцию. Она кого угодно может вывести из строя. И минимум два дня невозможно будет ходить в школу». Том кивнул. «Тогда шесть дней у нас есть. Только нам придется объяснить бабушке, почему мы с паулей торчим у вас. «Хотя мы больные. Родители, конечно, ничего не должны узнать. Ни в коем случае». «Это точно. Моя мама с ума сойдет, если узнает, что я прогуливаю уроки», — усмехнулась Паули. «Кстати, у нас ведь есть Тюинстон. На крайний случай он тоже может иногда подключаться к наблюдению». «Что-что? Как это понимать? На крайний случай. Я супер-детектив. Дайте дети должны у меня учиться. Мяу». Кира почесала мне за ухом. «Не сердись, Уинстон! Паули не хотела тебя обидеть! Мы все знаем, что ты у нас суперкот. «Ах, моя Кира всегда меня понимает! И это при том, что она больше не умеет читать мои мысли, как было раньше, когда мы с ней поменялись телами!» Паули покопалась в своем рюкзаке и достала листок и ручку. «Так, сейчас мы набросаем план!» «Я добровольно записываюсь на первый прогул в понедельник». Кира хихикнула. «Какая огромная жертва! Давай созвонимся утром, и я скажу маме, что тебе грустно и одиноко, и что ты хочешь побыть у нас. А потом я сменю тебя, когда вернусь из школы». Паули всё добросовестно записала. «Остаётся только вопрос с ночным дежурством», — сказала она. «Кира, ты ведь не можешь не спать каждую ночь». И мы не можем всё время ночевать у тебя. Моей маме это точно покажется странным». И вот наступил подходящий момент, чтобы вернуться к предложению Паули. Я громко мяукнул, чтобы все обратили на меня внимание. «Кто годится для такой работы лучше, чем Уинстон Чарчилль, самый хитрый и умный кот на свете? К тому же я, будучи домашним котом, активен по ночам». — Ну, во всяком случае, теоретически. На практике я давно привык спать ночью, как и мои хозяева. — Спасибо, Уинстон, это очень любезно с твоей стороны, — сказала Кира и погладила меня. — Ты готов дежурить по ночам и сообщишь мне, если услышишь что-то подозрительное, верно? — Мяу, ну, конечно. Вообще-то я наверняка мог бы и один выследить фантома. «Ну, а люди чувствуют себя лучше, если им позволяют участвовать в каком-нибудь деле. Поэтому я не стану проявлять эгоизм. Я важно кивнул». Пауля усмехнулась и снова взялась за ручку. «Отлично. Тогда я записываю, что Уинстон берет на себя ночное дежурство». Кира и ее друзья весело засмеялись. «Клянусь своим лотком, я не понял, что здесь смешного». Они и глазом моргнуть не успеют, как я поймаю фантома». На обратном пути мы наткнулись на одетту, и пока Кира ставила на заднем дворе свой велосипед и запирала замок, я, наконец, поговорил с матерью моих детей и высказал ей все, что меня беспокоило. Впрочем, она отнеслась к этому довольно равнодушно. «Боже мой, Уинстон, не делай драмы из золотка. лотка!» «Неужели ты поверил, будто я сказала Максу и Мине, чтобы они писали на тот дурацкий коврик?» «Я этого не говорил, любовь моя!» — возразил я. «Но разве я могу сомневаться в словах Мины? Из-за твоих советов она испортила коврик в ванной!» А дед-то от досады закатила глаза. «Я видел это!» «Вот почему у нас с тобой ничего не получилось, Винстон. Ты ведешь себя как человек!» Они не как кот. «Что? Какое бесстыдство!» «Я веду себя как человек только потому, что не делаю свои дела, где попало?» — зашипел я. «Знаешь что, дед-то, ты просто слишком долго живешь на улице, точнее, на вонючем заднем дворе, и твои единственные друзья — два старых облезлых кота, наверняка блохастых. А теперь, извини, я должен идти к моим людям». С этими словами я резко повернулся, побежал к подъезду и прошмыгнул мимо Киры в дом. «Глупая дета может и дальше прозибать у мусорных баков!» Взбежав по лестнице наверх, я первым делом наткнулся на Макса и Мину. Дети взволнованно прыгнули ко мне. «Папа, о чем ты спорил с мамой?» – спросил Макс. «Что? Мы вовсе не спорили?» – ответил я. «Нет, спорили. Мы наблюдали за вами с подоконника. «Почему вы опять ссорились?» Взволнованно воскликнула Мина. «Проклятье! Меня загнали в угол. Ничего не скроешь от этих любопытных малышей». Я тяжело вздохнул. «Ладно, мы в самом деле поспорили. Но это пустяки. Я просто сказал ей, что меня страшно рассердило и огорчила история с ковриком. Я не хотел ругаться с вашей мамой, «Просто так получилось!» Мина и Макс переглянулись. «Какой ужас!» — мяукнула Мина. «Значит, вы поссорились из-за нас? Мы в этом виноваты!» «Чепуха! Вы совсем не виноваты в нашем споре!» — поскорее заверил я ее. «Иногда у родителей бывают разные представления о том, как воспитывать детей. Но сами дети тут ни при чем». не хотим, чтобы вы ссорились. Мюкнул Макс с такой грустью, что у меня заболело мое отцовское сердце. Малыш прав. Ссора из-за коврика в ванной. Смешно. Я опять тяжело вздохнул. Не огорчайтесь, детки. Я помирюсь с вашей мамой. Мина наклонила головку на бок и недоверчиво посмотрела на меня. А вдруг она будет все еще сердита на тебя? И не захочет мириться. Я ненадолго задумался. Опасения, конечно, вполне обоснованные. А то иногда бывает злопамятный, и прежде всего, если к ней несправедливы. Зря я ляпнул про вонючий задний двор. Теперь простых извинений будет недостаточно. Клянусь любимым куриным паштетом, я должен что-то придумать. И как раз в этот момент мне в голову пришла гениальная идея. Не беспокойтесь, детки, — уверенно заявил я. Я знаю, что делать.